Глава 8. Умер Павел Тимофеевич, прямо на Рождество, не приходя в сознание. Узнал я об этом на торжественном богослужении в церкви. Серафим служил уж больно с каким-то непроницаемым лицом, периодически поглядывая на меня. А ведь Рождество – это главное после Пасхи праздник в православии. Все радуются, обнимаются, дарят подарки. В основном, конечно, детям. И тут вдруг такие гляделки. После окончания богослужения я отловил Серафима, поинтересовался, в чем дело. Не провинился ли чем? Может, опять кто из пациентов кляузу сочинил? Горе у нас, священник тяжело вздохнул. Скончался наш доктор. Вчера ночью. Я ахнул. Так и не сподобился к нему прорваться, только через пристава посылку собирали. Письмо написали. Диск, не волнуйся, Павел Тимофеевич. Дело твое не брошено, пациенты обихожены. Да и не пустили бы нас в инфекционное отделение. Самоправдание? Чего уж там? Тот, кто хочет, находит способ. Тот, кто не хочет, находит причину. Старая истина. Когда похороны? Даже не знаю, что делать. Дочь на телеграмму не ответила. Может, адрес поменялся? Он через пару дней протухнет. Долго хранить нельзя. Ждать не будем. На третий день погребения все одно хранить в закрытом гробу. Священник тяжело вздохнул. Из канцелярии МВД уже было указание Блюдникову в связи с ТИФом. «Да, праздник к нам приходит, светящиеся грузовики с колой едут». На самом деле, Москва была довольно неплохо украшена к Рождеству. Везде стояли елки, разноцветными гирляндами были декорированы дома, дворы. В честь торжества на центральных площадях стреляли из пушек и зажигали всевозможные свечи, пускали фейерверки. Все это создавало атмосферу праздника. И вот тут такая трагедия. «Когда отпевание?» – поинтересовался я. Это священник может решить и без родственников. Завтра. Приходите к обеду. С утра пришлось помахать лопатой. Снег завалил дверь во врачебный кабинет, и она банально не открывалась. Пошел к дворнику, которого не было на месте. Но зато удалось возле дворницка раздобыть лопату. Сначала копал Кузьма, а потом я. А что? Отличная разминка перед тяжелым трудовым днем. Это москвичи сейчас продолжают праздновать, разговляться, а мне пусть лопаты шприц, с камфорой в руки и вперед. Откопавшись, я загрузил слугу растопкой печек, после чего Кузьма должен был подготовить гипс с крахмалом и замочить марлю. И побольше. Чую, много сегодня будет поломанных. Снег на улицах не убран. Под ним много льда, который тоже никто не откалывает. Протоптали дорожки в сугробах, и ладно. Эх, как же не хватает рентгена, хотя бы самого примитивного. Я начал стерилизовать хирургические инструменты, зубные щипцы. И тут раскрасневшаяся с мороза Вик появилась с мамочкой. «Я не опоздала?» — спросила девушка, скидывая шубку подскочившему Кузьме. Опять строгое закрытое платье серого цвета, волосы убраны в пучок. Понимает, куда пришла. Елена Константиновна раздеваться не стала. Прошлась по кабинету, заглянула за ширму. Потом открыла дверь в комнату ожидания изучила, как Кузьма мешает гипс. «Я вас оставляю», — царственным голосом произнесла профессорская вдова. «Надеюсь на ваше благоразумие. И Виктория. «Уточни у Евгения Александровича про оплату». Вика мгновенно покраснела, всплеснула руками. «Мама, как неделикатно!» Но это восклицание уже пошло в спину вдове. «Евгений Александрович, простите, мама, она в последнее время как с ума сошла с этими деньгами, только про них и говорит». Я закрыл дверь, произнес. «Просто Евгений, можно Женя?» «Х, хорошо». Я подал Вике халат, показал, как завязывать его... Мы опять соприкоснулись руками, и это уже не было неловко. Потом завязывали косынку, я дал девушке свои запасные очки и перчатки. «А зачем очки?» В кругленьких стеклышках Таль выглядела как учительница старших классов, только вся в белом. «Ты же знаешь, что многие болезни вызывают бактерии», – дождался Кивка. «Ну так вот, они иногда могут проникать через кожные покровы, а через роговицу глаза очень часто». Так что для врача главное не заразиться самому и не заразить пациента. Поэтому, если у тебя появился кашель, насморк, оставайся дома. Договорились? Договорились. Девушка тяжело вздохнула. Работа выходит опасная. Да, могут быть неприятные истории, но и деньги хорошие. Буду платить тебе по 15 рублей в неделю. Сумма, похоже, порадовала Викторию. Видать, у Талии действительно все не очень с финансами после смерти профессора. Я показал Вике, как на спиртовке кипятить инструменты, что где разложено в медицинском шкафу. Кстати, наполнять его содержимым тоже поручил девушке. Из местной аптеки. Кроме того, повесил учет всего и вся в журналах. Ведение карт. Такой вот курс молодого бойца. А что поделаешь. Но и мне облегчение. Не полюбил я писанину, тем более этим стальным пером с присыпками и промокашками. После того, как Кузьма вымыл полы, получил полрубля и отбыл домой, я открыл прием. И, надо сказать, народ накопился уже выше крыши. Даже на улице в очередь стояли. Первые же пациенты сразу ужас-ужас. Женщина, судя по дорогому платью, с вышивкой бисером из высшего класса и с маской на лице. «Как вас зовут и на что жалуетесь?» – спросил я после того, как Вика передала мне карту. «26 лет, Антонина Григорьевна Бестужева, дворянка, вдова». Я бы хотела наедине рассказать свою историю. Голос у женщины оказался глубоким, прям контральто оперной певицы. Здесь нет посторонних. Виктория Августовна, моя помощница, без нее я как без рук. Я поймал благодарный взгляд девушки. Бестужева сняла маску. Вика ахнула, я сдержался. И не такое видел. Нос будто скомкали затолкали внутрь, ноздри и кончик носа практически отсутствовали. Верхнее веко на правом глазу почти не поднималось, левый глаз ушел внутрь орбиты и казался заметно меньше. Сифилитичка. Глаза женщины наполнились слезами, она достала платок. Я уже была почти везде. Лечилась в Европе ртутной мазью, ваннами со свинцовыми парами. Все без толку. только еще больше здоровья подорвала. Волосы лезут, посмотрите. Женщина взяла себя за волосы и сняла парик. Под ним был короткий ежик с проплешинами. Я строго посмотрел на Викторию. В глазах у нее стояли слезы, но она держалась. Пожалуйте за ширму, я должен вас осмотреть. «Я помогу». Таль пошла с пациенткой, чтобы помочь ей расстегнуть корсет. «Спасибо. Я сама не могу даже расстегнуть пуговицы». «Чашку тоже?» – спросил я. «С трудом». «Хорошо, когда что-то помнишь. Сенситивная такси уже у дамы. Спиной мозг поражен, ловить тут, мягко говоря, нечего. Если с разрушениями в области лицевого черепа что-то можно придумать, то спинную с только наблюдать можно. Ей даже витамины не назначишь, нет их еще в аптечной сети». Никакой сыпи на теле у женщины не было. Рубцы довольно старые, да, этого добра хватало. Вот тут-то и пригодились перчатки для осмотра. Не голыми руками же трогать женщину. Да, на стадии третичного сифилиса заразиться не так легко, как в дебюте заболевания, но как-то испытывать судьбу не хочется. Антибиотиков мне никто не продаст. «Как оригинально», — отметила мое достижения Бестужева. «Халат, перчатки, специальные очки, они же с простыми стеклами». Пациентка раскраснелась, тараторила, не переставая. Стесняется. Она ведь молодая, лет двадцать с небольшим. Растяжек на животе нет, похоже, даже не рожала. Что же, одевайтесь, картина ясная. Ничего она мне была не ясной. Пока пациентка одевалась, а бледная талия опять ей помогала, я листал справочник. Боже, какая же здесь ерунда написана. Сифилис лучше всего лечит с антибиотиками, а спинная сухотка с прогрессирующим параличом только землей. Слой метр-два насыпанный поверх гроба излечит все болезни. «Вас мне посоветовали знакомые». Бестужеву выглянул из-за ширмы, на ней уже была маска, скрывающая зияющий провал на обезображенном лице. Сказали, что в Москве появился чудо-доктор. «Так уж и чудо», — вздохнул я. «Смотрите, какая у нас с вами ситуация». «Как необычно вы выражаетесь», — я чертыхнулся про себя. «Вылечить болезнь при нынешнем уровне развития врачебного дела, увы, нельзя». Но можно облегчить. Во-первых, никакой ртути, свинца и прочего добра. От них вреда намного больше, чем пользы. Во-вторых, провал в носу можно попробовать заделать. Бестужева прижала руку к рту. Из-за ширмы теперь выглянула растерянная Виктория. Работает это так: на руке делается надрез, приподнимается кожа, ее один конец приживляется к вашей ране, второй остается на руке. Операция сложная тем, что легко занести заразу и получить заражение. Кроме того, примерно неделю придется удерживать руку возле ха, носа. Ее, конечно, привязывают, но любое неловкое движение. Я готова. Мне даже не дали договорить. Любые деньги, ради бога, помогите. Я отставлена от света, все салоны для меня закрыты, последний раз была на балу два года назад. Мощно так жизнь женщину потрепала. Не так быстро. Операция не очень известна, распространена, надо подготовиться. Мне нужно связаться с коллегами, все обсудить. Оставьте Викторию Августовне свой адрес, дам знать, как узнаю. Очень надеюсь, доктор. А я даже представить себе не могла, что такие операции делают, — сказала Вика. Давно, с начала XIX века. Как же быстро развивается медицина, — вздохнула девушка. А я все, что знаю, так это как вылечить ожог от крапивы, как будто родилась в семье Сапожника. И как же, — удивился я, — про лечение крапивных ожогов я ничего не слышал. «Срываешь одуванчик, раскрываешь его ножку пополам и смазываешь место, где болит». Вика засмеялась звонкой беззаботно. «Как просто. И помогает? Даже не сомневайся». Вот мы и перешли окончательно на твердый «ты». Увы, это было единственное белое пятно на фоне той чернухи, что пошла дальше. Синеющий ребенок лет десяти, а бог знает, сколько ему, застрявший в горле костью, затем буквально через пять минут избитая женщина. На нее я еле взглянул, осматривать подробнее не было времени. Пора было заниматься мальчишкой, который уже не дышал толком. По привычке, сунув щетку между зубами, чтобы ненароком не укусил, я залез пинцетом в горло, с третьей попытки подхватил кость. Сломал, пришлось вытаскивать по кускам. «Как же твой прием, что ты мне демонстрировал?» шепнула мне на ухо Вика. «Это работает, только если застрявшая пища ничем не цепляется в трахеи». Я, наконец, вытащил осколки кости и перевел дух. Ребенок начал разоветь, а потом и плакать. Женщине вышло все хуже. Пока я возился с парнем, Вика с помощью одной из сопровождающих за ширмой раздела пострадавшую до пояса. Да, уж досталось, бедолаги. На лице живого места нет, все опухло в крови. Что там и где разбираться потом буду, потому что одышка у нее была выше пятидесяти, наверное. Только чуть слышно хрипит, не могу дышать, и все. А пульс вовсе еле нащупывался, тоненькой ниточкой бьется с предельной скоростью. Кровит где-то внутри. «Да нигде, то на правом боку прямо яма. Два или три ребра. Плохо дело. Сунулся со стетоскопом, справа уже не слышно ничего. Уровень жидкости? Есть такое. Гемопневмоторокс. Мои поздравления, Евгений Александрович, вы только что выиграли приз. Рядом прочитали родственники обоих полов, которые только что отбили его мужа-ревнивца. Работать не дают». Тут не получится обойтись давящей повязкой и отправить женщину в больницу. Она уже не бледная, синяя, хватает воздух губами. Я подошел к бородатому мужчине с окладистой бородой и сединой в волосах. Вы главный. И когда тут растерянно кивнул, продолжил. Надо резать, выпустить воздух из легкого и зашивать. Как резать, батюшка? У нее кровь горлом идет. Видите красную пену на губах? Не довезете до больницы. Надо срочно дренировать. Черт, как же не хватает банального рентгена? Ультразвук так и вовсе кажется сейчас космической технологией пришельцев. У родственников начались стенания, заламывание рук. Мужик, скорее всего, отец женщины, растерялся, схватил за руку, спросил, не надо ли послать за священником. «Да, пошлите кого-нибудь», — кивнул я. «Все может случиться». «Виктория Августовна», — повернулся я к помощнице, «готовьте укол камфора, надо поддержать давление». Она тут же принялась суетиться, искать склянку, уронила и разбила шприц. Слава богу, был второй. А ведь тренировалась под моим чутким руководством и вроде получалось все как следует. Вот разбогатею, найму медсестру, а Вику посажу на приеме. Я вырвался из рук родственников, выгнал их из смотровой, запер дверь. Быстро помыл руки и приготовился обеззаразить место действия. В этот самый момент мне так прострелила спина, что я чуть не потерял сознание. Да что ж за засада такая-то? Меня скрючило. Вика испуганно спросила, в чем дело. Сейчас, сейчас. Я занялся анестезией, стал капать хлороформ через марлю на лицо пациентки. Прямо в скрюченном состоянии, на подрагивающих ногах. Усыпил. Вроде дыхание стало чуть спокойнее. Или мне показалось? Я сделал надрез на груди, ввел в плевральную полость трубку. Что там дальше? Надо сделать водяной замок, погрузить второй конец трубки в воду. Спину все еще скручивал и ломал, так что я без всякой пиетета рявкнул на Вику. Быстро, воду! Вон в ту кювету налей, помоги ее наклонить. Тут девушка сработала быстро. Налила, поднесла, помогла. Воздух начал выходить из трубочки, появились пузырьки в воде. А что толку, надо резать и искать место, откуда кровит. Сейчас кувету поменять на бутылку с водой. Так лучше будет. Куда-нибудь прицеплю потом. Я сделал более широкий надрез. Вика сама без команды поднесла ближе керосиновую лампу. Мне в лицо брызнула кровь, и опять девушка мигом вытерла очки марли. Черт, только размазала все. Я снял и отложил их в сторону. «Их пальцы не слушаются, как деревянные. Боже, клянусь тебе, завтра же начну тренироваться и вязать узлы. Запустил я это дело?» Попытался рукой нащупать сломанное ребро. «Есть. И с первого раза. Теперь выломать край, что проткнул легкую артерию в кювету его. Надо ушить дыру и разрывы, через которые кровь поступает в легкое. Пульс?» Я услышал, как громко молятся родственники в комнате ожидания. Вика схватила руку, растерянно произнесла. «Нет пульса». Я, скрипя зубами от боли в крестце, быстро прихватил хирургической иглой с ниткой разрыв. Начал реанимировать. Убрать пену изо рта, вдох через новую марлю, нажать на грудь в районе сердца. И так 15 раз на два вдоха, туда-сюда. «Нет пульса!» Вика уже почти кричала. «Ну же, родненькая, заводись!» Увы, сердце так и не начало биться. Спустя четверть часа я перестал реанимировать, закрыл женщине глаза. Снял маску, чтобы латунть воздуха. Черт, как же болит спина. Проковылял к окну, открыл форточку во всю ширь. Вика заплакала, причем громко, навзрыд. Сейчас ее трогать нет смысла, только все усугубить можно. Дошел до двери, открыл. Боже, какие белые лица у родственников, в глазах мольба и страх. Примите мое соболезнования, только и смог произнести я. Сделал все, что мог, но не помогло. Все ломанулись к кушетке с телом, взвыли. Началось натуральное столпотворение. Седой схватил меня за грудки и приподнял. «Убил Машку, Ирод!» В спине что-то хрустнуло, и, удивительно, боль ушла. «Ох, спасибо!» Где-то час шла суета. Оттаскивали успокаивали отца умершей женщины. Пришел пристав, выслушал жалобы и стенания родственников, отвел меня в кабинет, захлопнул дверь. Ничего нельзя было сделать. блюдникова умеренно попахивал алкоголем. Лицо раскраснелось, усы еще больше вспучились. «А ведь кто-то, не будем тыкать пальцем, продолжает разговляться». Сделал все, что мог. «Посмотрите, как она избита». Я открыл простыню, которая накрыл труп. Вика опять заплакала. блюдник перекрестился. Ребро проткнуло легкое, воздух попал в плевру. Я его смог удалить, но этого было недостаточно. Обломок кости порвал артерию, кровь потекла внутрь. Что, не отправили в больницу? Не довезли бы, она уже задыхалась. На самом деле, я не был уверен, что спас бы женщину даже в условиях современной реанимации. Ну, был бы у меня рентгеновский снимок. Начал бы я ее зашивать раньше. Перелили бы пару единиц крови. Потом стрельнул дефибриллятором, чтобы попытаться запустить сердце. Нет, все равно могла бы умереть от быстрого внутреннего кровотечения. Впрочем, вскрытие покажет. и самые знающие врачи. Пристав взял адрес мужа погибшей и поехал его арестовывать. Пришел отец Серафим, повздыхал, помолился с родственниками, увел их. Как же я был рад, что он без нравоучительных бесед со мной Викторией. Почти сразу за трупом явились работники судебного морга, вызванные Блюдниковым. Увезли тело. Думаете, на этом все закончилось? Ага, как бы не так. Пока шла суета, на улице скопилась целая очередь болящих. Я... я не могу так. Бледный Вика раскачивался, из страны в сторону. Возьми себя в руки, еще два часа приема. Я накапал девушке раствора валерьянки, силком заставил выпить. Я бы и сам сейчас глотнул чего покрепче. Устроили тут в прошлом скорую вместе с акушерским пунктом и оперативной хирургией. Нет, всех в сад, то есть в больницу. Буду брать только неотложных, кого не довезешь. Слава богу, таких практически не было. Переломы, растяжения, сломанные в драке зубы, остатки которых легко поддавались моим щипцам. Участие Вики практически не требовалось. Гипс я и сам наловчился накладывать. Работа дантиста вырвать и посоветовать промывать водкой тоже шла гладко. До тех пор, пока под самое закрытие не явились трое парней в серых бикешах и меховых шапках. Один из них держался за лицо и тонко подвывал. О, доктор, ожог у Андрюхи. Не здрасьте тебе ничего. Я выглянул в комнату ожидания. Уже никого. Все разошлись праздновать дальше. Ну, показывай, что там у тебя. Я махнул рукой на кушетку, парни усадили туда болящего. Пациент убрал руки от лица, и я еще успел подхватить Вику, она упала в обморок. Лицо у парня было сильно обожжено, кожа слезала клочьями. Один глаз практически вытек, глазница смотрела на нас зрачком со щеки. Натуральный Фредди Крюгер только когтей ножей на руках не хватает. — выл Фредди, а-а! вторил ему быстро очнувшийся Вика. И что делать? Перенес девушку в кресло, вымыл на автомате руки. «Чем это он так?» — поинтересовался я у переминающихся возле двери парней. «Колбу разбил, дурак», — буркнул правый. «Мощный такой, с длинными руками, лицом неандертальца. Надбровные дуги, скулы. Мама согрешила со снежным человеком. Черт, какая только ерунда, в голову не лезет. Защитная реакция!» «Азотная кислота в лицо брызнула», — произнес второй парень. «Мелкий такой, суетливый». Все перекидывает из руки в руку железный шарик. Переминается. В больницу его надо. А ежели сдохнет по дороге? Большой надвинулся на меня. Лечи. Ладно, попробуем. Ожоги кислотой – штука нехорошая. Дело дрянь, если сразу не промыли. Такой ожог ничем нынче вылечить нельзя. Но я могу усыпить Фредди, почистить глазницу, перевязать, после чего со спокойной душой сплавить ее в Екатерининскую. Там уже остатками кожи займутся хирурги. Этим я и занялся. Усыпил хлороформом, удалил остатки глаза, прочистил глазницу, продезинфицировал. Вика перестала кричать, встала и, отворачивая лицо, начала мне помогать. Будет из нее толк. Только я успел об этом подумать, как девушка на ухо мне прошептала. Это бомбисты, у них часто бывают кислотные ожоги. Я на автомате посмотрел на руки парней. И очень зря. Мелкий, видимо, услышал шепот, увидел мой взгляд. Он выхватил из недр Бикеша револьвер, крикнул. Чуп, они догадались, подлет их надо. Черный зрачок дула уставился прямо мне в глаза.